Скандал в Богемии Я только что женился, и поэтому за последнее время редко виделся с моим другом Шерлоком Холмсом. Мое собственное счастье и домашние интересы всецело завладели мной, тогда как Шерлок Холмс по своей цыганской натуре не питал ни малейшей склонности к семейной жизни.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 Время от времени до меня доносились смутные слухи о его командировке в Одессу для раскрытия одного политического убийства, о его поездке в Триммоноле и, наконец, о миссии, принятой им по поручению голландского двора и выполненной с таким тактом и успехом. Словом, о деятельности моего старого друга я знал не более остальных подписчиков газет, читавших подробности о его похождениях. Однажды вечером, это было 20 марта 1888 года, я проходил по Бейкер-стрит. Я возвращался с консилиума, так как снова занялся врачебной практикой. Когда я подошел к столь знакомой двери, мною овладело страстное желание навестить Холмса, чтобы узнать, какому делу он в настоящее время посвящает свой необыкновенный талант. Его комнаты были ярко освещены, и я увидал тень высокой худощавой фигуры. Склонив голову и заложив за спину руки, он быстро шагал взад и вперед по своей комнате. Я слишком хорошо знал все его привычки, поэтому сразу понял, что Холмс снова что-то замышляет. Я постучал в дверь. Нельзя сказать, чтобы Холмс встретил меня приветливо, но все-таки я чувствовал, что он рад моему приходу. Он пяти слов не выговорил, радушно улыбаясь, усадил меня в кресло, протянул ящик с сигарами и кивнул на стоявший в углу шкафчик с ликерами. Затем он встал спиной к камину и начал меня разглядывать своим испытующим, пронизывающим взглядом. «Брак принес вам пользу, Ватсон», — заметил он. Прибавилось семь с половиной фунтов весу с тех пор, как мы виделись в последний раз. «Семь фунтов», — ответил я. «Неужели?» а вы снова практикуете как я вижу вы прежде не говорили о своем желании снова заняться практикой откуда вы знаете я это вижу я знаю также что вы недавно гуляли на улице в непогоду и что у вас должно быть неумелое и небрежное горничное мой дорогой холмс проговорил я перестаньте несколько столетий тому назад вас наверное сожгли бы за колдовство действительно «Я в четверг попал под дождь и вернулся домой весь мокрый и в грязи. Но откуда вы это узнали, я не могу понять, так как, вернувшись домой, я тотчас же переоделся. А прислуга моя, Мари, действительно из рук вон плоха, и жена уже рассчитала ее. Но скажите на милость, как вы все это узнали?» Он ухмыльнулся и начал потирать свои узкие нервные руки. «Это элементарно, вац ответил он. Я вижу, что на коже вашего левого сапога находится несколько царапин, которые появились от того, что с сапог счищали грязь безо всякой осторожности. Отсюда я вывел оба заключения о непогоде и о скверной прислуге. Ну а что касается врачебной практики, от рукава вашего пальто пахнет йодоформом, на указательном пальце правой руки черное пятно от ляписа, а боковой карман оттопыривается... «Там ведь у вас стетоскоп, верно?» «Я был бы дураком, если бы не опознал практикующего врача по этим приметам». «Я расхохотался, слушая, с какой неопровержимой логикой он развивал свои умозаключения». «Когда я слушаю ваши логические выводы, все это кажется таким простым, — заметил я, — «и все-таки каждое новое доказательство вашей проницательности меня поражает. А ведь я вижу всегда то же самое, что и вы». «Почему же мне никогда не удается ничего разгадать?» «Очень просто», — ответил он, закуривая папиросу и усаживаясь в кресло. «Вы видите, но вы не понимаете, вот в чем различие. Например, скажите мне, пожалуйста, вы часто видели ступени, ведущие из передней в эту комнату?» «Да, очень часто». «А как часто?» «Вероятно, несколько сот раз». «В таком случае вы, конечно, можете сказать, сколько их всего». «Сколько ступеней?» «Не имею ни малейшего понятия». «Видите ли, и в данном случае вы видели, но не наблюдали, что и требовалось доказать». «Я знаю отлично, что эта лестница имеет 17 ступеней, и знаю, потому что не только видел, но и наблюдал». «Кстати, я знаю, что вы интересуетесь моими уголовными приключениями».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 Я последовал его совет и увидел, что на левой стороне листа были водяные инициалы ЕК, а на правой был отпечатан какой-то иностранный герб. «Слева инициалы фабриканта», — предположил я. «Хорошо. А справа?» «Вероятно, фабричная марка. А чья именно, не знаю», — вздохнул я.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 Только немец способен обращаться так неделикатно с глаголами. Ха-ха, мой дорогой Ватсон, что вы на это скажете? Глаза его азартно блестели. Теперь остается узнать, что нужно этому таинственному немцу, который пишет письма на столь странной бумаге, и является ко мне под маской. Если я не ошибаюсь, вот и он. Раздался топот копыт, и к дому подкатил экипаж. Затем послышался звонок. Эге, да это, кажется, пара лошадей», — проговорил Холмс и выглянул в окно. «Совершенно верно. Изящный экипаж запряженный парой чудных коней, ценой не менее полтора стыгеней каждый. Но ну, Ватсон, во всяком случае, можно много денег заработать. Не, лучше уйти. Я вас отсюда ни в коем случае не выпущу, доктор. Вы мне нужны. Да, и кроме того, дело, по-видимому, очень интересное». Не понимаю, зачем вы хотите уйти. Но ваш клиент, о нем не беспокойтесь. Быть может, ему тоже пригодится ваша помощь. Садитесь в кресло и наблюдайте за всем внимательно. На лестнице послышались тяжелые размеренные шаги, и за ними последовал громкий стук в дверь. «Войдите!» — проговорил Холмс. В комнату вошел господин шести футов ростом, сложением настоящий геркулес. Одет он был богато, но ни один англичанин не счел бы, что он одет изящно и со вкусом. Поверх пальто с барашковым воротником был наброшен плащ на ярко-красной подкладке, перехваченной ушей брошью с крупным драгоценным камнем. Высокие сапоги также были оторочены мехом, и они дополняли впечатление экзотической роскоши. В руках у незнакомца была шляпа с широкими полями, Он, видимо, при входе только что надел черную полумаску, скрывшую верхнюю часть лица. Толстая, немного выдающаяся вперед нижняя губа и длинный прямой подбородок указывали на решительный характер, граничащий с упрямством. — Вы получили письмо? — спросил он звучным резким голосом. — Я уведомил вас о моем визите. Он не знал, к кому обратиться, и поэтому взор его переходил от меня к Холмсу. «Пожалуйста, садитесь», — проговорил Холмс. «Это мой друг и коллега, доктор Ватсон, который иногда из любезности помогает мне в сыскных делах. С кем имею честь? Называйте меня графом фон Крам», — проговорил незнакомец, произношение которого выдавало немца. «Я полагаю, что ваш друг — вполне честный и благородный человек, которому можно доверить деликатную тайну. В противном случае я предпочел бы вести дело с вами наедине».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 — Я нисколько не преувеличиваю, если заявлю, что в настоящее время это дело может иметь историческое значение. — Я обязуюсь молчать, — проговорил Холмс. — И я тоже. — Простите, что я пришел в маске, продолжал странный посетитель, — но таково желание высокопоставленного лица, по поручению которого я взял на себя введение этого дела. Конечно, я назвался вымышленным именем. — Я это знаю, — сухо ответил Холмс. «Обстоятельства требуют величайшей осторожности. Нужно во что бы то ни стало избавить одну царствующую династию от скандала, который может ее серьезно скомпрометировать. Признаюсь откровенно, что речь идет о династии, царствующей в Богемии». Холмс откинулся на спинку кресла и закрыл глаза. «Это мне также известно про он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 Незнакомец вскочил с кресла и начал шагать взад и вперед по комнате. Затем он с жестом отчаяния сорвал маску с лица и бросил на пол. — Вы правы! — воскликнул он. — Я князь. К чему это скрывать? — Действительно, к чему? — пробормотал Холмс. — Прежде чем ваше высочество сказали хоть слово, мне было известно, с кем я имею счастье вести дело.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 так что почти нельзя было найти человека, о котором у него не было бы каких-нибудь сведений. Папку с именем Ренадлер я нашел между биографиями известного Равина и одного контр-адмирала, автора труда о морских рыбах. — Ну, посмотрим, — проговорил Холмс. — Хм. — Родилась в Нью-Джерси в 1858 году. — Альт. — Хм. — Ласкала. — Хм. «Примадонна Варшавской императорской оперы бросила сцену, живет в Лондоне». «Совершенно верно. Ваше Высочество завязали знакомство с этой молодой особой и написали ей несколько компрометирующих писем, обратное получение которых в настоящее время было бы крайне желательно, не так ли?» «Совершенно верно. Но каким образом вы тайного брака нет?», нет.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 Моя фотографическая карточка куплена, но ведь мы сняты на ней вместе. О, -о, -о, О, это очень плохо! Подобной неосторожности, Ваше Высочество, не должны были допустить. Я тогда был еще очень молод и не занимал престола. Мне теперь только тридцать лет. Нужно вам, чтобы ты не стала добыть карточку. До сих пор все мои попытки были напрасны. «Вы предлагали деньги? Она не идет ни на какие уступки». «В таком случае эти письма нужно украсть». «Я уже пробовал это сделать, целых пять раз, и все напрасно». «Два раза я велел обыскать ее квартиру. Один раз в дороге весь ее багаж был перерыт, и два раза ее само обыскали. И писем не нашли. Ни одного». Холмс расхохотался. «История становится очень забавной». «Я ее забавной ничуть не нахожу», — с упреком заметил князь. «Все зависит от точки зрения, Вашего Высочества. «Что Ирена Длер намерена сделать с этой фотографией?» «Она хочет причинить мне неприятности». «Каким образом?» «Я намереваюсь скоро вступить в брак с принцессой Клотильдой. Вам, конечно, известны строгие принципы ее отца и всей их царственной династии. Сама принцесса воплощенная чистота». «Если на меня упадет хоть малейшее подозрение, даже тень подозрения, о нашем союзе можно будет забыть». «Айрен Адлер грозит послать им фотографию». «Да, она так и сделает, я знаю. У нее железная воля. Она готова на все, чтобы помешать моему браку. Решительно на все. Вы уверены, что карточка еще у нее?» «Уверен». «Откуда вам это известно?» Она дала клятву отослать ее в тот день, когда газеты сообщат о моей свадьбе, а это последует в будущий понедельник. — О, в таком случае у нас еще целых три дня, — проговорил Холс, видимо, очень обрадованный. — Вы остаетесь в Лондоне, ваше высочество? — Вы найдете меня в гостинице Ландхам под именем графа фон Крам. — Я извещу вас о результатах моего предприятия. — Умоляю, поторопитесь. «Вы можете себе представить, как я волнуюсь?» «Теперь остается только покончить с вопросом о гонораре. «Я даю вам карт-бланш. Я готов отдать за эту фотографию любой из моих замков». «А текущие расходы?» Князь вынул бумажник и положил на стол. «Здесь триста фунтов золотом и семьсот кредитными билетами», — проговорил он. Холмс нацарапал расписку на листике своей записной книжки и передал ее князю. «Адрес дамы?» «Брионни Лонш, Серпентин-авеню, Сент-Джонс-Вуд». Холмс записал адрес. «Еще один вопрос. У нее карточка кабинетного размера?» «Да». «Отлично. Спокойной ночи, Ваше Высочество. Я надеюсь, что скоро пришлю вам благоприятное известие». «Спокойной ночи, Ватсон». Обратился он ко мне, когда княжеский экипаж отъехал от нашего дома. — Буду рад, если вы зайдете ко мне завтра в три часа дня. Мне будет приятно поболтать с вами об этом деле. Ровно в три часа я явился к Холмсу, но его еще не было дома. Хозяйка передала мне, что не было еще восьми часов утра, когда он вышел из дому. Я сел у камина с твердым намерением дождаться моего друга во что бы то ни стало. Поручение, принятое на себя Холмсом, достать фотографию меня крайне интересовало. И хотя вся эта история не имела того мрачного, ужасного характера, как описанное мною раньше преступление, тем не менее она приобретала выдающийся интерес ввиду самой личности клиента. Вместе с тем мне было крайне любопытно снова проследить ясную, разительную логику Холмса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 Что случилось? Нет, право, это слишком смешно. Вы ни за что не отгадаете, Ватсон, чем я сегодня занимался и чего добился. Не имею понятия. Вы, наверное, знакомились с домом и привычками, мисс рэн Совершенно верно. И мне пришлось увидеть много интересного. Я все расскажу по порядку. Итак, я вышел сегодня утром из дома, переодетый громом.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 Оказывается, она вскружила головы всем мужчинам этого квартала. Она самая восхитительная женщина в мире. Все конюхи и кучеры серпантинавини утверждают это в один голос. Она живет очень уединенно, поет в концертах, выезжает ежедневно в пять часов и возвращается в семь часов к обеду. Очень редко выезжает из дому в другое время. Ее часто навещает молодой человек необыкновенной красоты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 «Юрист. Какие отношения существовали между ним и Ирэн Адлер? Ради чего посещал ее так часто? Кем была она для него, клиенткой, другом или возлюбленной? В первом случае она, конечно, отдала мистеру Нортону на хранение карточку. В последнем, пожалуй, что нет. От решения этого вопроса зависело, где я должен был продолжать свои розыски. Вилли Адлер...» или на квартире этого господина. Это было важное обстоятельство, и оно запутывало все дело. Боюсь, что эти подробности вам не интересны, но они необходимы для понимания истинного положения вещей». «Я слушаю очень внимательно», — ответил я. «Я еще не пришел к окончательному решению, как перед виллой остановился Кэп, и из него выскочил чрезвычайно красивый господин с орлиным носом и большой бородой» очевидно, тот самый, которого мне описали. Он, по-видимому, торопился, приказал кучеру ждать и прошел мимо отворившей ему дверь служанки с видом человека, чувствующего себя дома. В Вилле он пробыл около получаса. Время от времени показывался у окна, и я видел, как, жестикулируя и возбужденно разговаривая, он ходил взад и вперед по комнате. И Рен не было и следа.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 И я только что раздумывал, следовать ли мне за ними, как вдруг увидел, что по переулку едет нарядное маленькое ландо. Едва только кучер успел подъехать к подъезду и застегнуть пуговицы своей ливреи, как мисс Сандлер быстро выскочила из подъезда и сама распахнула дверцы экипажа. «В церковь святой Моники, Джон!» — крикнула она. «Получишь полсоверена, если будешь там через двадцать минут!» Я только мельком увидал ее, но этого было вполне достаточно, чтобы понять, что ради такой женщины мужчина способен на всякую глупость. Такого удобного случая я не должен был упускать, Ватсон. К счастью, вблизи показался извозчик, и прежде чем он успел оглянуться, я уже сидел в экипаже. «Получите саверена, если довезете в церковь святой Моники в двадцать минут». Было без двадцати пяти минут двенадцати, я отлично понимал, что должно произойти. Мой извозчик ехал скоро, но все-таки меня опередили. Я расплатился с извозчиком и поспешно вошел в церковь. Кроме преследуемых мною и весьма смущенного священника, в церкви никого не было. Священник, видимо, убеждал их в чем-то, и все они стояли перед алтарем, Я вошел в боковой предел с видом случайного зеваки, зашедшего в церковь. К моему величайшему удивлению, все трое вдруг обратили внимание на меня, и Гатфруа Нортон быстро подошел ко мне. «Слава Богу!» — воскликнул он. «Вы можете оказать нам большую услугу. Идемте! Скорее, скорее!» «Куда идти?» — спросил я. «Идемте, идемте. Остается еще три минуты». Меня потащили к алтарю. И прежде чем я успел понять происходившее, я стал давать ответы, которые мне подсказывали, и удостоверять вещи, о которых не имел ни малейшего понятия. Короче сказать, я стал свидетелем торжественного брака и с Готфруа Нортоном. Через несколько минут все было кончено. Справа меня благодарил господин, слева дама, а священник выражал мне свое удовольствие».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 Да, моим планом грозила полная неудача. Молодая парочка собиралась, по-видимому, куда-то уезжать, и потому я должен был со своей стороны принять быстрые и энергичные меры. Но на церковной паперти новоиспеченные супруги расстались, он направился в темпл, а она к себе. «В пять часов поеду в парк», — сказала она на прощание. Они разошлись в разные стороны, а я решил заняться делом. — Каким же? — Съесть холодный розбив и выпить стакан пива, — ответил он, позвонив в колокольчик. — До сих пор у меня не было времени думать о еде, а вечером я буду еще более занят. Впрочем, я хотел бы попросить вашей помощи, доктор, с удовольствием. Я все расскажу, когда миссис Хадсон принесет розбив. — Простите, — проговорил он затем, с аппетитом набросившись на поданное блюдо. Я должен все объяснить за едой, так как у меня очень мало свободного времени. Через два часа мы должны быть на театре военных действий, так как мадемуазель, или вернее мадам Ирэн, вернется в семь часов со своей прогулки. Я уже составил план наших действий, но вот что. Вы должны дать слово ни во что не вмешиваться. Значит, я должен сохранять нейтралитет? Да. Должно быть, дело дойдет до столкновения... «Вы на это не обращайте внимания. Когда я попаду в дом, все успокоится. Через четыре или пять минут откроется окно гостиной, и вы должны встать подле этого открытого окна». «Хорошо». «Вы увидите меня с улицы и не должны выпускать меня из виду». «Хорошо». «Как только я подниму руку, вы бросите в комнату предмет, который я дам».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 подойти как ну наблюдать за вами бросить это по вашему знаку в комнату крикнуть пожар и ждать на углу улицы совершенно верно вы вполне можете положиться на меня отлично но теперь уже мне пора приготовиться к своей роли он направился в спальню и вернулся через несколько минут в образе скромного методистского проповедника широкая черная шляпа широкие брюки белый парик Умильная улыбка и благосклонный любезный взор. Холмс изменил не только свой наряд. Его черты, его манеры, все его существо изменилось до неузнаваемости. Без десяти семь мы были на Серпентин-авеню. Уже смеркалось, только что зажгли фонари, мы прогуливались перед виллой в ожидании ее хозяйки. Вилла была совершенно такой, как я ее представлял по рассказам Холмса, но окружающую местность я себе воображал гораздо более пустынной. На одном углу болтала группа портовых рабочих, невдалеке стоял точильщик со своим колесом, и два солдата любезничали с няней. Несколько хорошо одетых молодых людей гуляли с сигарами во рту. — Видишь ли, — заметил Холмс, — эта свадьба чрезвычайно упрощает дело. Теперь фотография является обоюдоострым оружием, Я не думаю, чтобы Ирэн хотела показать карточку мистеру Нортону точно так же, как нашему клиенту было бы очень неприятно, если бы фотография попала в руки принцесс. Вопрос в том, где найти компрометирующий снимок. Да, где? Маловероятно, чтобы она его всегда носила при себе. Кабинетная фотографическая карточка слишком велика, ее нелегко скрыть в дамском платье. Поэтому очевидно, что с собой Ирен ее не носит. «Где же она?» «Может быть, у ее банкира или нотариуса, но это предположение маловероятно. К чему передавать другому такую важную вещь? На себя-то она может положиться. Но ведь нельзя предугадать, в силах ли воспротивится ее доверенное лицо политическому влиянию. Кроме того, она намерена воспользоваться карточкой в ближайшие дни». Поэтому фотокарточка должна быть всегда под рукой. Поэтому она, наверное, хранится в квартире. Но ведь у нее делали два раза обыск. Они не умели искать. А где вы намерены искать? Я совсем не буду искать. Как так? Она сама покажет тайник. Не думаю. Посмотрим. Тссс, экипаж подъезжает. Теперь следуйте в точности моим предписаниям.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 бывших дотоле безучастными зрителями неприятной сцены, бросились на помощь раненому. Ирен Адлер вбежала в подъезд. На пороге остановилась, видимо, не зная, что делать. «Он тяжело ранен?» — спросила она. «Он умер!» — воскликнуло несколько человек. «Нет, он еще жив», — проговорил кто-то. «Но он умрет прежде, чем его успеют довезти в больницу». «Славный, отважный человек!» — проговорила какая-то женщина. «Не вмешайся он, эти негодяи стащили бы с дамы и цепочку и часы. Он еще двигается». «Здесь его нельзя оставить. Позвольте снести ваш дом, сударыня». «Конечно. Внесите его в гостиную. Там удобная софа. Пожалуйста, сюда». Медленно и торжественно внесли его в гостиную. Мне все это было видно в окно. Я видел лежащего на Софи Холмса, так как комната была освещена, а шторы не задернуты. Я чувствовал себя сильно смущенным тем, что принимаю участие в махинациях против этой прелестной женщины, ухаживающей за раненым с такой нежностью и грацией. И все-таки я теперь уже не мог отступить, поэтому постарался отогнать от себя укоры совести и вынул из пальто ракету. Я успокаивал себя тем, что ведь Рен Адлер не будет нанесено никакого вреда, и что мы только стремимся помешать ей нанести вред другим. Холмс приподнялся и сделал движение, как будто задыхается. Горничная бросилась открыть окно. В ту же самую минуту мой друг поднял руку. Я бросил в комнату ракету и крикнул во все горло «Пожар!». В одну минуту у вилы собралась целая толпа народу. Густое облако дыма выбивалось из открытого окна. Передо мной мелькали тени, бегущих взад и вперед людей, и я услыхал голос Холмса, уверявшего, что опасности никакой нет. Я выбрался из толпы и не прождал на углу даже десяти минут, как явился Холмс, и мы двинулись в путь. Несколько минут он быстро и молча шел рядом. «Вы это сделали очень искусно, доктор», — заметил он. «Теперь все в порядке». «Вы, значит, достали фотографию?» «Нет, но зато знаю, где она находится». «Каким образом вы это узнали?» «Она мне сама же и указала». «Мне это совершенно непонятно». «Ну, я из этого не стану делать тайны», — проговорил Холмс со смехом. «Вся история проста до чрезвычайности». «Вы, конечно, догадались, что на улице все было подстроено. Все участвующие лица были ангажированы на один вечер». «Я так и думал». «Когда разыгрывался скандал, я держал на ладони кусок мокрой красной материи. Перед тем, как упасть на землю, я прижал его к лицу». И поэтому получилось впечатление, что у меня лицо разбито в кровь. Это старый фокус. Я так и предполагал. Меня внесли как раз в ту гостиную, на которую я обратил раньше все свое внимание. Она примыкает к спальне. И от меня, следовательно, ничего не могло укрыться. Меня положили на софу. Я начал как бы задыхаться. Горничная распахнула окно, и тогда начали действовать воеваться.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 «Может быть, его высочеству доставит особенное удовольствие взять эту карточку собственноручно?» «В котором часу вы сделаете визит?» «Восемь часов утра. Дама наша будет еще, конечно, спать, и мы будем хозяевами положения. Конечно, мы должны быть аккуратны, так как неизвестно, какие изменения произвел в ее жизни и привычках этот брак. Я тот же же извещу князя». Разговаривая, мы дошли до бейкер стрит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 «На следующее утро мы только что принялись за завтрак, как вбежал князь». «Вы добились своего?» — воскликнул он, хватая Холмса за плечи и с волнением ожидая ответа. «Пока нет». «Но надежда есть?» «Конечно». «В таком случае едемте. Я сгораю от нетерпения. Я должен послать за извозчиком. Мой экипаж у подъезда». «Тем лучше». Мы сели в экипаж и поехали. «Ирэн Адлер вышла замуж», — заметил Холмс. «Замуж? Когда же?» «Вчера. И за кого же?» «За английского адвоката по имени Нортон». «Правда? И что же она любит его?» «В интересах вашего высочества было бы желать этого». «Почему так?» «Потому что это обезопасит ваше высочество от дальнейших неприятностей». «Если Ренадлер любит своего мужа, она не любит ваше высочество, а если она не любит ваше высочество, к чему же ей нарушать ваш покой?» «Совершенно верно. И все-таки, ах, как бы я желал, чтобы она была мне равна по рождению! Какая была бы княгиня!» Он задумался и молчал до конца поездки. Двери виллы были открыты настежь. На пороге стояла пожилая женщина, смотревшая сардонической улыбкой, как мы выходили из экипажа. «Мистер Шерлок Холмс?» — спросила она. Мой друг бросил на нее удивленный взгляд. «Да, я мистер Холмс. Хозяйка предупредила о вашем приезде. Она уехала сегодня с утренним пятичасовым поездом на континент». «Что?» — Холмс побледнел, как полотно. «Вы хотите сказать, что она покинула Англию?» «Да, навсегда». «А бумаги?» — спросил хриплым голосом князь. «Значит, все пропало». «Мы должны удостовериться». Холмс оттолкнул служанку и бросился в комнату. Князь и я последовали за ним. Мебель в комнате стояла в беспорядке. Открытые настежь шкафы указывали на поспешность отъезда. Холмс бросился к тайнику»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 Я остаюсь навсегда преданная вам, Ирен Нортон, урожденная Адлер. Какая женщина! Нет, какая женщина! воскликнул князь. Не говорил ли я, как она быстро и решительно действует? Какая бы из нее вышла великолепная княгиня! Как жалко, что она не стоит на одной ступени со мной. Судя по всему, что мне о ней известно. Эта женщина смотрит на ситуацию с совершенно другой точки зрения, ответил на это холодный Холмс. — Скажите, чем я могу вас вознаградить? — Это кольцо. Он снял с пальца кольцо с изумрудом и протянул его Холмсу. — Ваше Высочество обладает тем, что имеет для меня гораздо большую ценность. — Что же это? — Фотографическая карточка. Князь взглянул на него с удивлением. «Карточка Ирен. В таком случае возьмите ее, пожалуйста». «Очень благодарен, Ваше Высочество. Честь имею кланяться». Он сделал поклон и удалился, сделав вид, что не замечает протянутой ему князем руки. Таким образом, князю удалось счастливо избежать скандала, а самые остроумные планы Шерлока Холмса были разрушены благодаря хитрости женщины. Холмс всегда насмехался над хитроумием женщин, но с того времени я не слышал от него больше ни одного ироничного слова на этот счет».